Первым делом Аня решила узнать, что за семья такая, предназначена Верочке. Напросилась поприсутствовать на тренинге, чтобы на людей посмотреть, которые детей из детского дома хотят взять. Приехала вечером на занятия. Это было одно из последних занятий. Все участники давно между собой перезнакомились, вели себя открыто, многие называли друг друга на «ты». Аня тихонько сидела в уголочке, внимательно рассматривая каждого, кто был в зале. Она всматривалась в лица, в позы, в движения, прислушивалась к интонациям. «Почему он так громко говорит?» — думала Аня, глядя на мужчину, который горячо отстаивал какую-то мысль. «Какое у нее лицо замкнутое!» — неодобрительно оглядывала она сидящую напротив женщину. Аня прикидывала каждого участника на роль родителя для Верочки и в каждом находила какие-нибудь недостатки. В перерыве она подошла к ведущей. «Ну что, понравились?» — спросила ее ведущая тренинга психолог Ольга. «Кто понравился?» Аня злилась и с трудом это скрывала. «Мне же не показали счастливых родителей?» Аня спохватилась, внутренне себя дернула. «Какое я имею право судить кого-то? Кто я такая?» Женщина, у которой ребенок гостил чуть больше месяца. А эти люди заберут ее насовсем и будут ей настоящими папой и мамой. К тому же она знала, что будущих родителей нельзя оценивать по принципу «нравится-не нравится». Не нравится» потому что никакого толку от таких оценок нет. Все люди разные, симпатии у каждого свои. Оля, извини. Аня справилась с раздражением и подкатывающими слезами. «Просто мне сейчас очень трудно». Ольга, понимающе улыбнулась, сочувственно закивала Ане. «Вон, смотри, сидят в уголочке». Ольга показала на мужчину и женщину, которые, несмотря на перерыв, продолжали сидеть редком на стульях, молча глядя в окно. У Ани упало сердце. Эта пара привлекла ее внимание еще в самом начале занятия. Муж и жена среднего возраста. Мужчина говорил редко, но если уж брал слово, то излагал свои мысли подробно и обстоятельно. Слишком обстоятельно, думала Аня, и все у него либо черное, либо белое. Жена его все больше помалкивала, изредка поглядывая на мужа. Сейчас в перерыве, когда все участники встали, чтобы размяться, ходили по залу, попивали чай, болтая и смеясь, эта пара продолжала сидеть, спокойно и почти неподвижно, не принимая участия в общих разговорах. Не то, чтобы они ей не нравились. Просто уж очень они были другие, не похожие на саму Аню, на ее близких, на тех людей, которые ее всю жизнь окружали. Аня подумала о том, что вряд ли они смогут подружиться. Андрей и Люба. Простые, хорошие люди. Голос Ольги вырвал Аню из размышлений. «Да уж, простые — это точно», — подумала она, пропустив мимо ушей слово «хорошее». После окончания занятия она подошла к ведущим — психологу и социальному педагогу из службы по устройству детей в семью. Время было позднее, и они договорились встретиться на следующий день, чтобы все подробно обсудить. На следующий день Аня приехала полной решимости узнать, нет ли других кандидатов, которые могли бы взять Верочку. Вчера она видела других людей, которые, с ее точки зрения, гораздо больше подошли бы на роль Верочкиных родителей. Коллеги выслушали все ее соображения. Аня не скрывала, что Андрей Люба ей не очень-то по душе – «А у них свои дети есть?» — ревниво спросила она. «С чего вы взяли, что они справятся с таким сложным ребенком, как Верочка?» Оказалось, что своих детей у Любы с Андреем нет и никогда не было. Тем не менее, были основания считать, что именно Люба с Андреем смогут стать для Верочки настоящей семьей, надежной, любящей и понимающей, Коллеги рассказали Ане историю Андрея и Любы. Вместе они были давным-давно. Андрей родился и вырос в маленьком подмосковном городке. Работал водителем грузовика. С Любой познакомились на работе, она служила диспетчером в том же автопарке. Познакомившись, больше не расставались. «Вместе и в горе и в радости» — эти слова были сказаны как будто про Любу с Андреем. Были у них, конечно, радости, но и горести немало. Мама Андрея поначалу Любу признавать не хотела, говорила, что девушка хочет прописаться в их квартире. Андрей на мать обижался. Люба терпеливо все сносила. Все надеялись, что мать поворчит, да и перестанет, привыкнет к Любе, полюбит ее... Только вот годы шли, а ничего не менялось. Однажды после очередной ссоры Андрей принял решение, и они с Любой ушли. Не общались с матерью несколько лет. Сам по матери скучал, переживал сильно. Хотел приехать, помириться. Каждый раз останавливала мысль о том, что сам-то он готов выслушать от матери что угодно, не обижаясь. «Что возьмешь с пожилой, уставшей от жизни женщины?» Но вот Люба он никак не мог дать в обиду. Жили они с Любой по общежитиям, а однажды друг Андрея уехал и оставил им свою однокомнатную квартиру на целый год. Люба болела. Ей иногда приходилось ложиться в больницу, и Андрей себе места не находил, Они очень хотели детей, много детей, но детей не было. Как выяснилось, позже и быть не могло. А они продолжали мечтать о маленькой девочке с большими-большими бантами, которую они когда-нибудь поведут в школу. Прошло уже лет пять, как Андрей не виделся с матерью. Беспокоился он за нее, конечно, но не очень сильно, потому что рядом с матерью, буквально на соседней улице, жила его старшая сестра с тремя детьми. И вот пришло известие, что сестра умерла. Была она не замужем, и дети остались сиротами. Два мальчика, 15 и 12 лет, и одиннадцатилетняя девочка. Тут уж было не до обид. Андрей с Слюбы приехали к матери. Мать горевала пора на ушедшей дочке. Да и непонятно было пожилой женщине, как ей самой теперь жить. Помощи ждать не от кого, а годы брали свое. И с детьми нужно было что-то решать. От матери, от знакомых и от соседей Андрей узнал много такого, о чем раньше не знал. С мужем сестра развелась уже давно — Да и жили они не очень складно. Муж был не ласковый, а сама она не очень-то терпеливая, взрывная и скорая на язык. Слово за слово и ссора готова. Старший ее сын Леша был от первого брака, и муж к нему относился ревниво при случае попрекал куском хлеба. Мальчик все больше времени проводил на улице, потом с мужем расстались, Но женщина не теряла надежды снова найти свое счастье. Дети росли сами по себе. Андрей последний раз видел своих близких, когда младшей племяннице Леночке было шесть лет. Была она мамина, дочка, щекастая и послушная. Теперь же на вопрос: где Леночка? Бабушка устало махнула рукой и пробурчала. Опять с подружками шляется, такая, раз такая. Андрей удивился, девочке-то всего одиннадцать лет. Все было непонятно. И очень-очень непросто. Андрей отправился в отдел опеки и попечительства. Там его встретили ласково и сразу же заверили, что он сможет беспрепятственно навещать своих племянников в детском доме. «В каком детском доме?» Андрей испытал что-то вроде шока. «Они же дома живут!» Сотрудники опеки объяснили Андрею, что это пока дети живут дома. Но поскольку бабушка не подавала заявление на установление опеки и попечительства над детьми и явно не собирается этого делать, то детей, оставшихся сиротами, придется определять на государственное обеспечение. «Да вы не волнуйтесь». Сотрудница опеки сочувствовала Андрею и явно испытывала к нему уважение. «Не каждый дядя утруждает себя визитом в отдел опеки, чтобы поинтересоваться судьбой родных племянников». «Леночка в местном детском доме жить будет, Леша уже большой. Мы его сразу на профобучение постараемся определить. А вот со средним Колей чуть сложнее будет». У него трудности в обучении и диагноз есть, так что его придется в коррекционный интернат устраивать. «Да вы не волнуйтесь так, это же ему на пользу, там по специальной программе обучают». «А в эти стать у него что написано будет?» Андрей насупился. Сам он к делу подходил очень просто. Либо ты обычный нормальный человек, и у тебя есть аттестат о среднем образовании, и там все, как полагается, написано. Средняя школа такая-то. И тогда тебя и на работу возьмут, и учиться можно пойти, чтобы получить специальность. Либо у тебя все, не как у всех, и тогда ты изгой. В том дворе, где Андрей вырос к так называемым психам, Относились безжалостно. Старшие мальчишки дразнили и гоняли тех, кто не уродился, находя в этом своего рода развлечение. «В аттестате что будет написано, что он псих?» Андрей ждал ответа. «Ну, зачем вы так?» Сотрудница опеки была недовольна таким поворотом разговора. Это коррекционная школа-интернат восьмого типа, «Ну, понятно. Значит, будет написано, что псих». Андрей вышел из опеки, соображая, что же делать. Андрей с Любой взяли детей, всех троих. Сотрудницы опеки помогли оформить все быстро и без проволочек. Тем не менее, сочли своим долгом предупредить, что дети, по их мнению, очень трудные и нам стоит еще раз подумать, прежде чем взваливать на себя такую обузу. Старший Леша уже давно у нас на учете состоит. Средний, сами знаете, диагноста не денешь никуда. Да и Леночка в последнее время, прямо скажем. Андрей все внимательно выслушал. В ответ он повторял только одну фразу. «Это же дети моей сестры». Мои родные племянники. Гораздо тяжелее ему пришлось в разговоре с матерью. Мать не одобряла его решение. «Не потянешь ты их», — говорила она. «Люба болеет, я помочь не смогу. Все одно в детдоме окажутся. Может, если только Лену одну оставить». Матери Андрей ничего не объяснял и ничего не отвечал. Каждый имеет право думать так, как он думает. Матери всегда приходилось тяжело, и она по-своему желала хорошего всем. И себе на старости лет, и сыну, у которого все еще впереди, и детям, которым, как ей казалось, будет совсем неплохо в детском доме. А что такого? Кормить будут, крыша над головой будет, учителя присмотрят. Все лучше, чем на улице день и ночь пропадать. Андрей и Люба переехали к детям. От сестры в наследство осталась маленькая квартирка в старом деревянном двухэтажном доме. Дом когда-то был бараком. Потом жильцы выгородили себе кухоньки и санузлы, добились, чтобы в дом провели холодную воду и газ. Местечко было дачное, и летом дом утопал в зелень, а зимой можно было вставать на лыжи прямо у крыльца. Вновь образовавшееся семейство честно поделило две комнаты. В так называемом зале Люба с Андреем в детской, мальчики, за старинным шкафом, перегородившим комнату, Леночкина светелка. За те годы, что супруги провели вместе с детьми, многое изменилось. Андрей упорно искал подходы к старшему, Леше, Мальчик внешне грубый, На самом деле был чувствительным и ранимым, и от этого замыкался и выпускал колючки. В свое время ему досталось. Своего родного отца он не помнил, маме было не до мальчишки. Потом ссоры с отчимом, конфликты в школе. Короче, мальчик давно усвоил, что лучше держаться подальше от взрослых. Люба с Андреем не старались его воспитывать. Просто каждый раз радовались, когда Леша приходил домой, вкусно кормили, говорили что-нибудь хорошее. Постепенно Леша перестал дичиться. Домой приходить стало не страшно. Понемножку он стал прислушиваться к разговорам о том, что хорошо бы получить аттестат. С коленным диагнозом пришлось повозиться. Снова и снова ходил Андрей по кабинетам и по инстанциям, снова и снова убеждал всех в том, что мальчик потянет обычную школьную программу. Возил Колю на комиссии, проходил с ним обследование. Объяснял, взывал, просил. Кто-то отмахивался, кто-то шел навстречу, кто-то вообще не понимал, зачем Андрею все это надо. Внешняя так называемая простота и безыскусность Андрея сослужили ему хорошую службу. Он не пытался искать обходных путей, не стеснялся напрямую объяснить, в чем дело. Есть у парня диагноз? Значит, есть. Плохо человеку жить с диагнозом? Конечно, плохо. Бывает, что диагнозы снимают? Бывает. Но так вот и хочет человек, чтобы его племяннику сняли диагноз, что тут такого непонятного или странного. Андрею многие старались помочь. Трогала судьба мальчишки-сироты, которому повезло оказаться под опекой такого заботливого и упорного дяди. Усилия достигли цели. Колю перевели в обычную школу, где он и продолжил учение. За Леночку и у Любы, и у Андрея болело сердце. За то время, пока мама была еще жива, но времени и сил на детей у нее уже не было, Леночка отбилась от рук. Страшно сидеть девочке дома одной одиноко, так ведь никто дома и не держит. Лучше уж выйти на улицу, найти подружек, да и стоять с ними в подъезде, и тепло, и весело. Или пойти прогуляться на станцию, стрельнуть сигаретку у мальчишек. А если подружки постарше, так и совсем хорошо. И помадой дадут накраситься, и про жизнь расскажут, и совет дадут на будущее. Вот и получилось так, что одиннадцатилетняя девочка все торопилась на улицу, а как уйдет, так ищи свещи. свищи. Потихоньку, понемножечку возвращали Люба с Андреем Леночку к обычной девчачьей жизни, к детскому домашнему обиходу. «Главное побольше быть с детьми», — говорил Андрей. «Им внимание нужно, ну и развлечение». Не забывая о развлечениях, семья каждые выходные куда-нибудь выбиралась, то в парк, то в кино, то на аттракционы. Только вот мечта о маленькой девочке с большими бантами не исчезала. Ах, как хотелось супругом однажды с солнечным сентябрьским днем повести принаряженную дочку первый раз в первый класс. Почему-то Андрею именно этот день всегда представлялся в мечтах 1 сентября. Люба с Андреем решили, что когда племянники подрастут, они обязательно поедут в детский дом и заберут оттуда малышку. Так Люба с Андреем оказались в детском доме на занятиях по подготовке будущих принимающих семей. Про патроната они раньше никогда не слыхали, а услыхав, обрадовались. «Ну надо же!» — удивленно говорил Андрей. «Нам не только ребенка дадут, но еще и помогать будут». Если бы мы про такое знали раньше, так, может, и пришли бы уже давно. Люба, как всегда, молчала и только посматривала на Андрея. Почему-то, глядя на нее, сразу становилось понятно. Что бы ее муж ни сказал и ни сделал, она будет на его стороне, по крайней мере, на людях. После того, как Аня узнала историю этой семьи, она посмотрела совсем другими глазами на Любу и Андрея, как будто совсем другие люди. Теперь Аня поняла настоящую цену правила «не судить по первому впечатлению», да и вообще не судить, не примеривать на других свои «нравится», «не нравится». Да, Андрей делит все на черное-белое, но такой простой взгляд на вещи и помог ему не дрогнуть – Когда жизнь поставила его перед выбором или или или бери детей или сдавай их в детский дом, для Андрея выбор был не очень сложным: взять детей под опеку правильно, оставить их на милость судьбы, отдать в детский дом неправильно. Вот и весь жизненный выбор. А любина беззаветная преданность мужу, которая поначалу казалась такой странной. «Уж ей-то эти дети были совсем чужими, и какой резон ей был взваливать на себя такую обузу!» Но так решил ее муж, и она стала растить мужниных племянников, сразу записав их в свои дети и принимая и любя их такими, какие есть. Да, не приходилось сомневаться в том, что Люба с Андреем не оставят Верочку, даже если дела пойдут не самым лучшим образом. «А они уже знают про Верочку?» – спросила Аня. Оказалось, что пока не знают. И сотрудники службы по устройству хотели, чтобы Аня сама с ними поговорила. «Через два дня будет последнее занятие, и на следующий день уже можно будет разговаривать». На Аню вдруг нахлынул страх, а вдруг они откажутся, вдруг скажут, что Верочка для них слишком сложная, или она им просто не понравится. При всем своем обаянии Верочка красавицей не была, да и порез оставался, губка кривилась на бок, да и голосо грубовато, да мало ли что. Аню раздирали два чувства, совершенно друг с другом несовместимые. С одной стороны, она мучительно боялась, что Люба с Андреем не захотят Верочку, и ребенок останется без семьи. С другой стороны, ей становилось нехорошо при мысли о том, что Верочка уедет жить к другим людям. Аня договорилась с коллегами, в какой день и во сколько они организуют ее встречу с семьей Любы и Андрея. Аня спросила, что нужно и что не нужно говорить на этой встрече, и коллеги оставили это на ее усмотрение. Фотографии Верочкины были очень хорошие. Через три дня все должно было решиться окончательно. Аня решила пока ничего не говорить Верочке. Еще неизвестно, как все сложится, а может и вообще ничего не сложится. «Вот поговорю с Любой и Андреем, тогда и буду думать, как и что Верочке сказать», — уговаривала себя Аня. Они еще раз поговорили с Кириллом. Аня не собиралась снова его уговаривать, и просто хотелось рассказать о том, что происходит. Они сидели поздно вечером, когда девочки уже улеглись спать. И Аня рассказывала мужу про тренинг, и про Любу с Андреем, и про их детей... Кирилл слушал внимательно, и Аня видела, что он переживает. «Ну, а все-таки Кирилл...» — решилась спросить Аня. «Сейчас уже практически все решено. Верочка уйдет жить в другую семью. Все-таки скажи, почему ты не соглашался, чтобы она осталась у нас? Ведь мы прожили вместе с ней целый месяц, я вижу, что ты по-своему к ней привязался». «Ты же за нее переживаешь». Кирилл задумался. Они долго молчали. Аня уже стала жалеть, что задала этот вопрос. Наконец Кирилл заговорил. «Понимаешь», — сказал он, — «я совсем не был готов к тому, чтобы брать приемного ребенка». Я и сейчас не готов. Он посмотрел на Аню, который, несмотря на все ее старания, слезы наворачивались на глаза и заговорил быстро и горячо. «Ну, ты же сама не сразу к этому пришла. Я имею в виду, что ты же не всю жизнь хотела работать в детском доме. Не всегда тебя волновали дети, у которых нету никого». «Вспомни, когда мы с тобой познакомились, ты думать не думала о том, что есть на свете какие-то сироты?» Хотя Ани в эту минуту было очень горько, она почти что плакала и злилась, что не могла не признать, что Кирилл прав. Она вспомнила себя, какой она была еще пять-шесть лет назад. «Ну да, она теоретически знала» что есть на свете дети-сироты, что они живут в каких-то ужасных, унылых, казенных домах. Но эта тема существовала как-то отдельно от всего, что ее тогда по-настоящему интересовало. Друзей, развлечения, карьеры, увлекательные поездки, умные книги, да мало ли что еще наполняло ее благополучную жизнь. Аня попыталась представить, как бы она реагировала, Если бы тогда кто-то привел совершенно чужого ребенка и сказал, «Этот ребенок теперь всегда будет жить с тобой, и ты теперь за него отвечаешь. Люби его, заботься о нем. Измени свою жизнь ради этого ребенка. Откажись от своих планов. — Почему я должна это делать? — спросила та давишня, Аня, у своего воображаемого собеседника». А теперешняя Аня, сидевшая в слезах и отчаянии напротив своего мужа, понимала, что тогда, пять-шесть лет назад, для нее такой жизненный разворот стал бы не меньшим испытанием, чем сейчас для Кирилла. Это потом уже. Родив свою маленькую Верочку, она вдруг остро ощутила, как беззащитны маленькие человечки, и всерьез задумалась о том, каково же тем детям, плач которых никто не слышит. Они сидели с Кириллом напротив друг друга. Впервые с тех пор, как в их жизни появилась старшая Верочка, они попытались понять друг друга. Аня понимала, что они все равно сейчас думают и чувствуют по-разному, но злость и отчаяние исчезли. «Будь что будет», — подумала она. Несколько следующих дней жизнь текла своим чередом. Аня не ходила на работу. Девочек, конечно, можно было оставлять на няню, но Ане так хотелось побыть еще немножко с ними обеими. Они втроем ходили гулять, играли, занимались. Старшая Верочка вела себя почти идеально. Она как будто чувствовала, что что-то должно произойти. Была послушной, тихой и ласковой.